овра 13. Мгла. Она заполнила всё пространство. Я приставил руку к самому носу, но так и не смог разглядеть ладони. Тем не менее, по непонятным для себя причинам, держал глаза широко распахнутыми, будто это помогало увидеть хоть что-нибудь в сгустившемся тумане. Стремящиеся к нам монстры, потеряв цель из виду, тоже замерли. Наступила давящая тишина. Только в нескольких метрах доносилось мерное журчание, бегущее по стене воды. Ощутил, как на мое плечо легли два чьих-то пальца. Они, словно тыкая по сенсорному экрану, выбили замысловатый ритм по моей коже. «Морзянка?» «Похоже на то. Вот только я даже основ этой азбуки не знаю, не говоря уже о улавливании осмысленных фраз. «Надо идти!» скорее интуитивно, чем осознанно, услышал я голос Альберта. С этим сложно было не согласиться. Мы, находясь в неподвижности, уже потеряли 5 минут, а задание нужно было выполнить. Уж больно специфический приз стоял на кону. Или если и не выполнить, то хотя бы попытаться. Я боясь, что шум доспехов может выдать моё местоположение, собрался убрать конструкцию на ногах в инвентарь. Вот только без защиты оставаться было чревато. Знаем, проходили. Сделал небольшой шаг. Стопа плавно опустилась на землю, заваленную небольшими камнями. А, вроде звук гасится. Передвинул еще одну ногу. Сразу же удостоверился, что вещество, из которого появились мои ботинки, будто подстраивается под своего носителя и считывает то, что ему нужно. с интересом достал скутом и лёгким щелбаном стукнул по металлической поверхности. Тишина. Удивительно. Оружие и щиты гасят все звуки прошелестел коттов. О, настью. Надо же, не я один начал экспериментировать, В который раз посчитал себя самым умным. Закрыл глаза и попытался вспомнить все изгибы пещеры, которые я видел до появления тумана. Выходило откровенно плохо. Как назло, карта тоже не функционировала. Хотя сейчас она была бы как нельзя, кстати. Но чего нет, того нет. В какую сторону двигаться непонятно. Но Альберт прав, надо идти, иначе сдохнем, так ничего и не добившись. Выставил руку. Пальцы сразу же коснулись столагната. Зараза. А как же моя хвалёная перцепция, которая не только обостряет основные органы чувств, но и помогает ориентироваться в пространстве? Ведь был уверен, что этот каменюк находится намного левее. Землю тряхнуло. Сразу же вскинул щит, спасаясь от возможных сыплющихся сталактитов. Обвала, который ранее случился в гроте, не последовало. Твари, потревоженные природным явлением, призывно заверещали. Услышал моментальную команду «Рука на плечо! Ахмед направляющий! Копьем ищи путь!» Чья-то ладонь слепо опустилась на мою голову, затем расположилась на нужном месте, а после пальцы снова отбили неведомый для меня сигнал. Видимо, мне пытались сообщить нечто важное, вот только я снова ничего не понял. Воплотил огненную сферу, которую никто не мог видеть. Проблема была в том, что в данную секунду она исчезла и из моего поля видимости. Но все-таки я ее чувствовал. Пролетев с десятых метров, заклинание столкнулось с преградой. Неплохо. Будем считать, что таким способом я могу определить, не находится ли впереди какое-нибудь препятствие. Альберт молодец. Раз наша экипировка не издает шума, то можно использовать древко-копья как трость слепого, коими мы сейчас и являлись. Вскоре получилось собраться в цепь. Не знаю, на какой позиции я сейчас находился, но явно не в первой тройке. Умру не первым. Это радует. Мы слышали, что рядом находятся монстры. Периодически раздавались трески электрических разрядов, завывания в юге и турбированные звуки пламенных потоков. Интересно, у этих существ есть параметры маны или они являются самим воплощением стихии? Первое столкновение с тварями было скоротечным. Я активировал Морозный вихрь, слезавший всех ближайших мобов. Магия школы элементализма хоть и издала определённый шум, но не привлекла внимания монстров. Через 3 минуты остановились. Моя рука, сопровождая одного из армейцев, ушла влево, затем вправо. И как это понимать? Словно отвечая на мой вопрос, раздался шёпот Ахмеда. "Тупик. Тихо", шикнул Дмитрий Хрищёв. «Моб в сорока трёх метрах под нами», — предупредил я. «Раз мы сейчас в относительной безопасности, то можно пообщаться и без шифрования». Новость про расположение существ для меня самого оказалась неожиданной и крайне неприятной. Многоуровневый лабиринт, на выход из которого нам отвели всего час? Это даже не смешно. «Прол, попробуй вырезать дару в стене». «Охраняйте». Я тут же принялся проводить клинком по ровной поверхности. Лезвие с лёгкостью расщекало породу, но это никак не приближало нас к цели. Отваливались каменные глыбы, создающие много шума. Сразу же примчались мобы, которые сперва врезались в выставленные щиты, а после оказались уничтожены магическими способностями. Надо разделиться, неожиданно сказал Котов, когда небольшая битва подошла к концу. Зачем? прорычал Хрищёв. "Какие там, по-моему, мы тут все и останемся, а так хоть у кого-то будет шанс", пояснил Василий под аккомпанемент и своего урчащего желудка. Сколько я уже не ел и не пил, так сразу и не вспомнить. Не сказал бы, что много, но сухость во рту давала о себе знать. Да и не отказался бы от сухпайка, а лучше двух, и кружечки кофе. "Одерживо", высказался Сурен. Через мгновение его словам вторил и Ахмед. Я тоже. Молчавший всё это время психокинетик присоединился к большинству. Согласен. Тогда через 35 минут встречаемся в Авалоне с докладом, подвёл итог Альберт. Думаю, каждый понял, что наш лидер не верит в успех затейного предприятия. Всем стоп, скомандовал Котов, когда мы уже начали разбредаться. Ну что ещё, парень с боевой косой. Недовольно хмыкнул майор, наступаем не на пятки. Это кто? Я. «Кто-нибудь применял стихиалий?» — задумчиво спросил Василий. «А сам-то как думаешь?» — ответил вопросом на вопрос Хрящев. «Повода не было». «Время теряем», — донесся голос Ахмеда. «Вот ты и проверь. Попробуй взлететь вверх», — порекомендовал Котов. «Сам проверяй». «Хорошо», — с легкостью согласился сержант. Снова повисла тишина. До нас доносилось лишь эхо, создаваемое лапками снующих монстров. Бася, ты здесь? Через минуту спросил Суран. Котов промолчал. Эй, Маля Гаянный, позвал он. Сдохнуть он не мог, Мобов же тут не было? Нет, проговорил я с полной уверенностью. Может, в какую-нибудь яму провалился, предположил Ахмед. Или в другую ловушку попал? Сосулька могло убить. Они не падали. Котов, если ты мне прямо сейчас не ответишь, начал Дмитрий Хрищёв. Я сделаю всё, чтобы ты до конца своих дней был простым рабочим в лагере. По тону майора можно было понять, что он сейчас не шутит, но угроза не возмела никакого эффекта. Тоже активирую, сказал я. Глупо, бесспорно. Терять 15 секунд неуязвимости просто так полная бессмыслица. И всё же, что-то мне подсказывало, что нужно последовать совету Котова. Боец уже показал себя догадливым игроком, когда оценил, что гигантские пауки после смерти сразу же перерождаются. Да и броню с оружием проверил на шумоподавление, что не догадались сделать другие армейцы. Развернул интерфейс и сосредоточился на иконке. Была или не была. Надавил на пиктограмму. В следующую секунду произошло нечто странное. Я ощутил, что мое тело превратилось в эфемерную субстанцию, способную пройти сквозь любую преграду. Чувствовал, как переливаются токи силы, струящиеся по всему организму. В сознании мимолётно проскочила мысль о вседозволенности и неуязвимости. Я будто слился с самой стихией. Я превратился в молнию, способную преодолеть сотни километров за секунду. Я стал огнём, языки пламени которого были невосприимчивы к атакам. Я преобразился в средоточие холода, которое медленно, но верно могло проморозить не просто бетонное здание, но и целую планету. Оторвался от земли и воспарил вверх. Каменные своды, которые нависали надо мной, не могли послужить для меня даже малейшим препятствием. Я просачивался сквозь горную породу, не встречая никакого сопротивления. В душе царила безмятежность и полная уверенность в своей первозданной мощи. Вскоре увидел, как мимо проплывает флегматично лежащий на земле Василий. В нём ещё чувствовались отголоски той силы, что сейчас безмерным фонтаном наполняла мою могущественную сущность. Человек что-то сказал, но звуковые волны не достигли моего восприятия. Котов зачем-то показывал рукой вниз. Я лишь улыбнулся и направился дальше, туда, где виднелись фиолетовые лучи, наполненные яркими искрами электрических разрядов. Отдавшейся потоку, устремился в бескрайнюю высь, чтобы слиться с бушующей в небе бурей. Новоджение ушло так же внезапно, как и появилось. Это что такое было? Гравитация потянула меня вниз. Хорошо, что до поверхности белой долины было совсем немного, так что я смог приземлиться на ноги, ничего критичного не повредив в себе при этом. Поздравляем. Задание поиск в мраке выполнено. Получен уникальная способность раскола Стихийный скачок. Вы можете перенести артефакт фиксации в любую точку пространства, находящуюся не дальше 200 км от прерисованной вами карты, либо переместиться самому на это же расстояние. Требования отсутствуют. Откат 30 суток. Получен пассивный навык раскола Минимы бессмертия. Постоянное. После возрождения вы не сможете двигаться 5 секунд. На это время тело неуязвимо для атак. Я вчитался в награду. Губы непроизвольно растягивались в улыбке. Это как раз то, что надо. Теперь меня не смогут зажать на точке возрождения, и я в любой миг смогу сбежать. 200 км. Огромное расстояние, которое позволит скрыться не только от роты солдат, но и от целой армии. И это с полной гарантией. Плюс не сказано, что в отведенные пять секунд бессмертия я не смогу применять магию, так что мне будет, чем ответить возможному врагу. Теперь главное разжиться учебником ранга адепта, чтобы воздействовать на окружающий мир, и можно вздохнуть спокойно. «Как тебе подарочки?» — спросил Котов, беспечно смотрящий в небо. «Как раз то, что нужно». «Ага». На меня повернулась довольно рожа. «Тоже дали три взаимосвязанных способности?» Нет, я завалился рядом. Мы бы сейчас были под землёй, на глубине 40 м. Не думаю, что нас ждёт ещё какая-нибудь напасть до отведённого таймером времени. Спрашивать бесполезно, что тебе досталось, с утвердительной интонацией произнёс Василий. Бесполезно, подтвердил я догадку сержанта. А у тебя? Тоже. Котов закинул ногу за ногу. Живот усиленно урчал. А, жрать хочется. Это да. Ты как догадался использовать стихии алей? Заинтересовался я. А как ты получил своё кольцо? спросил сержант, мельком глянув на меня. Да не отвечай. Он лениво махнул рукой, а после проговорил с несвойственной для себя серьёзностью. И мне таких вопросов не задавай, тоже не отвечу. Как тебе вообще эффект от этой способности? Поехали мозги. Ни то слово. Я поморщился. На меня явно кто-то влиял. хотя у моего сознания была защита от подобных воздействий. Выбранный универсальный блокиратор для школы ментализма должен был защитить от всех внушений, вот только сейчас от него не было никакого толка. Есть предположение, из-за чего так? — Так псионика, — сказал Котов, как о чем-то само собой разумеющемся. — Это что? — Школа псионики. В артефакториуме стояло между абиогеназом и армукавером. Там совсем небольшое древо. Он протянул руку на полметра, показывая размеры растения. Писалось, что люди могут его использовать, если в характеристиках есть параметр воли, влияния или авторитета. Я сделал запрос, чтобы все ветки развития, которые не предназначены для людей, исчезли. Да я Армукавер не видел. Что это такое? Создание брони, покрывающей кожу. Подходит для тех, кто не способен носить доспехи, но при этом обладает уязвимостью к атакам. У людей такого быть не может. Смысла нет. Хотя там и броня особая получается. Может и поглощать урон, и отражать, и часть мана забирать. А с псионикой что? В чем отличие от ментализма? Не понял я. Ты ОНБшку взял, да? Улыбнулся Василий. Я слегка кивнул. Военные и так знали, от чего у меня защита. Так что и сейчас не было никакого смысла в утаивании этой информации. К тому же собеседник, несмотря на молодой возраст, оказался сведущим во многих игровых вопросах. Ментализм берёт тело под контроль, принялся объяснять котов. Подходит против парализации, допросов, приказов, а всего неко меняет самосочность человека. Игрок сам начинает верить, что он стал животным, камнем, а в нашем случае стихией. При этом нет никакого влияния на мысли. Получается, что мы можем использовать способности, которые предназначены для других школ. Конечно, Василий удивлённо посмотрел на меня. «Все способности относятся к разным школам. Мой командир, например, может создавать силовое поле». «Ареометизм?» — предположил я, вспоминая первое посещение артефакториума. Тогда я долго бродил по площадке, изучая разные древа. «Ага, но так же может поджигать палец, подкуривать с него!» Сержант ухмыльнулся. «Но это не значит, что у него есть какое-то направление элементализма. Да и ты чувствуешь мобов, а это пространственная школа». Но смысл ты уловил. Характеристики тоже косвенно завязаны на магию. О, и ещё один летит. Он указал на странное существо, поднимающееся из недр земли, в фигуре, которая была объята сияющим пламенем, крутящимся вихрем мороза и от которой во все стороны били электрические разряды. Я узнал Дмитрия Хрищёва. Во взгляде майора прочитал неприкрытое пренебрежение к двум людям, валяющимся на поверхности белой долины. Спасать его еле нет. Придётся, видимо, немного подсобить, чтобы офицер не взлетел слишком высоко и не расшибся. И такой подарок я сделаю только для него. Я резко вскочил и сделал сальто. Орать не стал, так как помнил, что звук при активировавшемся стихии Алии проходит мимо ушей. Встал на руки и широко раставив ноги, совершил пару нелепых прыжков. Существо, заинтересовавшееся странным зрелищем, продолжало смотреть на меня. В следующий миг взгляд мужчины прояснился, и он рухнул рядом с нами. С возвращением, то приветствовал я, принимая горизонтальное положение. Убей меня, скорее! Из инвентаря офицера высыпались склянки, рядом грохнулись щитом и копьё. Что? Голову мне снеси. Посмотрел на Котова. Тот пожал плечами. Ну, пока, попрощался я. Выдвинул лезвие и прошёлся клинком по шее. Отсечённая голова ещё пару секунд держалась на стоячем теле. Затем офицер рухнул и всё. Не знаешь, что это было? Что угодно, передёрнул плечами Котов. Может, внашили что-то, а ты просто так его убил? Может, способность получил, которую нужно использовать в ближайшие 2 минуты? Вариантов много, показался Альберт, который свечой воспарил в небо, так как мы лежали неподвижно, на нас он не обратил никакого внимания. «Не жилец», — поднимаясь, констатировал Василий. «Но полезную способность он все равно получил. Ты чего его не попытался спасти?» «Не успел среагировать», — соврал я. «Я помнил, что именно этот старлей охранял мой артефакт фиксации и, не раздумывая, обнулил бы меня, выполняя приказ. Я понимал, что он был всего лишь марионеткой или бездушным оружием в чужих руках, называйте как хотите». но такое отношение к себе простить все равно не мог. Знаю, что группа в расколе выжила не в последнюю очередь благодаря ему, но я получил от этого стихийного плана все, что хотел, и даже больше. А теперь я осуществил небольшую месть, ведь и его, привлекая внимание, мог спасти, но не стал. Наш лидер уверенно мчался вверх, преодолевая десятки метров за секунду, В небе мелькнул силуэт огненной птицы, которую я видел, когда стоял в гроте. Колоссальные крылья достигали такого размаха, что казалось, будто они могут накрыть целый самолёт. Мощный клюв попытался схватить неуязвимого Альберта. Человек прошёл сквозь костяные наросты, но в следующий миг способность стихии аллия закончилась. Старлей полетел вниз. Огненный вихрь, выброшенный птицей, спалил нашего лидера, превратив его в пепел. Птица, призывно закликатав и сделав два мощных взмаха, умчала за горизонт. "Думаю, этот моб будет появляться, как только мы преодолеем определённую высоту", сказал Василий. "Как думаешь, справимся со следующим заданием?" "Разберёмся на месте". Из земли одновременно вынырнули Ахмед, Суран и Психокинетик. Котов, разрушая иллюзию пофигизма, принялся изображать из себя обезьяну. Трое существ замерли и стали смотреть на него. И эти выживут. А теперь ждём, какой следующий сюрприз преподнесёт нам раскол.